Мне показалось, что я вижу кого-то у себя за спиной. И почти, едва ощутимо, почувствовал руку на плече. Я не отвел взгляда от компьютера, но протянул руку и коснулся. Это была кисть мужчины, огрубевший от возраста. «Молодец, Стивен!» — произнес знакомый голос. «Не совсем реальный, в моем сознании. Молодец!»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 Роман читал Олег Булдаков A heart beat to the streets we begin to feel the fire We rise like tall as the they take us higher it's young it is just begun as she puts a hand in my we wanna to chase the now Running wild